Ждать ей долго не пришлось. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился жутко сердитый парень лет двадцати пяти с лавкой наперевес. Юноша потряс головой, судя по всему, отгоняя от глаз звездочки, и затопал вниз, одновременно пытаясь стряхнуть с лавки, прилипшего к ней головой мужичка в тибетейке. Мужик не стряхивался. Его безжизненное тело волочилось вслед за лавкой, громыхая по ступенькам с сапогами. Нет цепляться категорически отказывалось. Парень остановился около девушки, посмотрел на нее мутными глазами и опять принялся трясти лавку. А ты ему на ножки наступи, ласково посоветовала девушка. Виталий мудрого совета послушался. Наступил ботинком мужику на сапоги и дернул еще раз, что из силы. На этот раз помогло. Мужик рухнул на плотно утрамбованную землю около крыльца. Тюбетейка слетела с его головы, явив взор юноши беленькие симпатичные рожки. Виталий ахнул, посмотрел на лавку, просвидетельствовал на ее поверхности характерные вмятины и понял, почему мужичок не хотел от нее отцепляться. «Черт!» — удивленно пробормотал он, откидывая в сторону лавку, еще раз помотал головой и уставился на девушку. «А ты кто? Если он черт, то ты наверняка ведьма». «Я?» — девушка на мгновение запнулась. «Я порва...» «Удар юноша все-таки хороший словил». Плыло не только перед глазами. Звуки окружающего мира то накатывались, то затухали, и были такими нечленораздельными, словно в уши натолкали ваты. Окончание фразы юноша не расслышал. «Парашка?» — переспросил Виталий, разглядывая красное пятнышко на лбу девицы. «Пусть будет парашка!» — не стала возражать девушка. Красавица крутила в руках цветок лотоса, с любопытством рассматривая Виталия. — Эй, парашка, — опомнился юноша, — я там пятерых, взгляд его упал на валяющегося рядом черта. — Нет, шестерых завалил, а терем большой. — Терем? — Терем. А кто знает, сколько их еще там. Валим отсюда. — Виталий доковылял до своей сумы, взвалил ее на плечо, взял девушку за руку и потащил ее за собой. Однако не прошел он и пяти метров, как уперся в невидимую стену. — Да что за невезуха сегодня! — простонал он, пытаясь прободать невидимое препятствие. Парашка за его спиной засмеялась. — Да на тебя никак заклятие наложили! — Это кто ж тебе тут устроил тюрьму виталий медленно повернул голову в ее сторону и застыл с отпавшей челюстью вместо резного терема перед ним стояла старая мельница мирно шумела речная вода падая на лопасти водяного колеса где то внутри в холостую крутились жернова скрипела покачиваясь на легком ветерке. Повища на одной петле входная дверь. «Эк меня нечистый-то водит!» — расстроился юноша. Виталия качнула, но девушка не дала ему упасть. «Вот уж не думала, что меня здесь будет ждать такой прием. Но ведь ты меня спасал!» — ласково сказала она, пристально глядя ему в глаза. «Вижу, спасал!» И не только спасал, но и спас. Отвар для меня не слабый, приготовили. Такой отвар, да в чужих землях, одним махом все силы магически высосет. А ты интересный мальчик». У Виталия создалось впечатление, что странная девица читает летопись его недолгой жизни, выкачивая информацию прямо из мозга. «И ты отважен, мой герой!» Девушка проникла к нему всем телом и нежно поцеловала в губы. Что-то обожгло его грудь. Виталий невольно вскрикнул. «Да охренела ты, порошка!" Взвыл он, отрывая девушку от себя, и скосил глаза вниз. Цветок Лотоса, оказавшийся в момент поцелуя между ними, медленно просачивался сквозь рубашку, Погружаясь в его тело. Отныне ты мой воин. Фигушки, упрямо оботнул головой Виталий. Я ничей, и нет такой парашки, Которая на меня хамут наденет. Девица рассмеялась еще радостней. Кто знает, мальчик, кто знает. Однако позволь мне в благодарность за спасение Хотя бы снять с тебя заклятие а то ведь далеко от своей тюрьмы ты не уйдешь. Это давай. В руке парашки появился еще один цветок лотоса. Что-то тихо напевая, она поднесла его к лицу юноши. Виталия накрыла волна дуряющего аромата, голова закружилась, и, чтобы не упасть, ему вновь пришлось схватиться за девицу. Умница. «Хороший мальчик!» Парашка помогла Виталию преодолеть невидимый барьер. «А теперь иди!» — подтолкнула она его в сторону мостика через речку. «Эта тропинка приведет тебя куда надо!» «Парень, как сам нам было, послушно двинулся в указанном направлении!» «Да, глубоко проникло зло!» задумчиво пробормотала девушка глядя вслед своему спасителю ну что ж раз мне на русь вход заказан то моему воину нет надеюсь он отплатит кому надо за радушный прием сторицей виталий я уже не слышал он шел вперед к неведомой цели не разбирая дороги извилистая тропинка Чем-то ему не понравилось, и он начал спрямлять петли, продираясь сквозь кусты и перелески. Взбирался по склонам крутых оврагов, сходу форсировал речки, не задумываясь, а куда он, собственно, так спешит. Неведомая сила гнала его вперед. Он шел без отдыха день и ночь, и к полудню второго дня добрался до шумного портового города в который его почему-то категорически отказалась впускать городская стража. Это так расстроило Виталия, что он тут же полез в драку. Перед его все еще затуманенным взором мелькали тела порядка, которые разлетались, как кегли, отдельно от своих алебард. Стоило им оказаться в зоне действия удара разбушевавшегося юноши, доставалось иногда и случайно подвернувшимся под руку прохожим. Виталий использовал свои навыки боевого карате, но противников было слишком много, нападали они сразу со всех сторон, а потому исход битвы предугадать было нетрудно. Согрушительный удар по затылку, чем-то очень тяжелым, заставил парня покачнуться. За последние двое суток это был уже третий удар. «Ну сколько можно? По одному и тому же месту!» Набиженно подумал Виталий, оседая на землю. К счастью, он успел потерять сознание, прежде чем озверевшие стражники начали обрабатывать его в ножную. И вот тут-то... Ему досталось по всем местам, куда сумели дотянуться их сапоги.